Глава 67. Дина положила на стол секретарше справку и хотела сразу же уйти, но та ее задержала. «Присядь, подожди немного. Но не Александровне тоже что-то надо было. Сейчас она освободится и вызовет тебя». Дина и без того нервничала. Тут же и вовсе испугалась, но с подозрением, глядя на секретаршу, все же присела на кожный диванчик. «А что делать? Не рваться же прочь, как ненормальная». В конце концов, рассудила она, успокаивая себя, вряд ли директриса что-то ей сделает, во всяком случае здесь и сейчас. Но тревога все равно не отпускала, и с каждой минутой ожидания становилась только сильнее. В итоге Дина накрутила себя так, что ее уже потряхивать начала. Хотелось наплевать на просьбу секретаршей и директрисы и попросту сбежать отсюда, найти Эрика и действительно уехать в Москву. И наверняка она бы так и поступила через минуту-другую, Но тут в приемную заглянул Валентин Владимирович. «Никогда в жизни Дина так сильно не радовалась куратору. Что ты хотела, Дина?» — спросил он. «Эрик сказал, что ты меня искала. Сказал, что-то срочное у тебя». «Эрик так сказал?» «А, ну да. Просто...» Дина запнулась. «Как вот так сходу все ему рассказать? еще и при посторонних?» Пока она подбирала слова, Нонна Александровна позвонила секретарше и попросила пригласить к себе Дину. «Но...» «Ты тогда как освободишься, позвони мне и обсудим, что там у тебя». Предложил Валентин Владимирович и уже собирался было уйти, но Дина неожиданно даже для себя схватила его за запястье. «Нет, не уходите. Пойдемте со мной». «К директору?» — удивился он. «Зачем?» «Пожалуйста, это очень важно». Он перевел недоуменный взгляд с Дины на секретаршу, но та и сама смотрела на Дину с непониманием. «Что случилось?» — спросил он озадаченно. «Я все скажу, только сейчас пойдемте со мной, прошу». Он пожал плечами, но все же двинулся за ней следом к директору. Нонна Александровна перебирала какие-то бумаги, сидя за столом. Кивнула на стул, предлагая присесть, и лишь потом подняла на них глаза и заметила куратора. «Валентин Владимирович, вы что-то хотели?» «Он со мной», — сообщила Дина. «То есть?» Скинула бровь директриса, но тут же уступила. «Впрочем, ладно». «Даже хорошо, что вы пришли. В общем, я уже всех преподавателей оповестила, чтобы они выделили время для Ковалевской. Пропуски надо наверстывать и тесты пересдать, так что вам, Валентин Владимирович, остается только согласовать с каждым время и график». Дина слушала ее и чувствовала, как страх и тревога потихоньку отступали. но Нонна вызвала ее всего лишь обсудить учебные вопросы, а она уже успела такого напридумывать». Неожиданно зазвонил сотовый, вздрогнув, она извинилась и приняла вызов. Это был Эрик. Директриса аж вспыхнула от такой наглости. Всегда и от всех она требовала неукоснительного соблюдения правил, одно из которых гласило в приемной, а уж тем более в директорской, посетители обязаны отключать свои сотовые. Это касалось и преподавателей, и учащихся, и их родителей, и никто прежде не осмеливался этим пренебречь. Дина видела, как Нонна Александровна зашлась от негодования, и даже куратор уставился на нее, как на сумасшедшую. И в другой раз она сама бы с ними согласилась. Да, бесцеремонно, некультурно, да вообще хамство, но не сейчас. Сейчас все правила и манеры были ей до лампочки. Она даже вскинула руку вперед, призывая жестом обоих помолчать. Это возмутило Нонну Александровну еще больше, «Ковалевская, выйди немедленно и оставь телефон за дверью». «Валентин Владимирович, гляжу, вы совсем распустили свой класс. Вы проводите ее!» Но, взглянув на Дину, директриса осеклась. Куратор тоже смотрел на нее в замешательстве. А Дина, прижимая телефон к уху, словно оцепенела и практически не дышала, и лицо ее выражало неподдельный ужас. «Нет, пожалуйста, не ходи с ним», — прошептала она кому-то с мольбой. Затем перевела испуганный взгляд на куратора и директрису. Он повел его на крышу. «Кто повел? Кого?» — в унисон спросили оба. «Физрук Эрика». «Что за ересь?» — разозлилась директриса. Дина положила телефон на стол и включила громкую связь. Из динамика донесся приглушенный, но вполне узнаваемый голос Приходько. Это был несчастный случай. Я бы ей никогда ничего плохого не сделал. Уж тем более не стал бы убивать. «Зачем?» «Я любил ее. Я с ума по ней сходил». И ответ Эрика. «Она же ровесница вашей дочери». Директриса всегда хладнокровная и полностью лишенная каких-либо эмоций, слушала откровение физрука и стремительно менялась в лице. За несколько секунд на нем пронеслась вся гамма. От недоумения до страха. Даже нет, до панического ужаса. «На какой они крыше?» Судорожно сглотнув, обратилась она к Дине, бледнее, как полотно, с которой Алиса упала, ответила Дина и повернулась к куратору. «Сделайте что-нибудь скорее, он же его сейчас столкнет, не понимаете, что ли?» «Точно, я же их видел несколько минут назад. Приходько вел Эрика на чердак. Черт, что же он ничего не сказал? Надо скорее!» но договорить ему не дала нонна александровна она вскочила из за стола и кинулась прочь из кабинета в приемной набегу велела секретарша вызвать охрану на крышу жилого корпуса а сама помчалась вдоль по коридору в сторону лестницы все расступились перед ней и аша смотрели вслед невозможно было представить такое чтобы чопорное и преисполненное достоинство нонна александровна так неслась по коридору едва не сбивая встречных с ног валентин владимирович еле за ней поспевал а Дина и вовсе не могла догнать обоих. Бегала Дина всегда быстро, но ослабевший после болезни организм заметно сдал. Только страх за Эрика и придавал ей сил. Но, добравшись до чердака, дверь которого была уже открыта на распашку, она с трудом дышала. В глазах темнело, а сердце выпрыгивало из горла. Директриса и куратор, очевидно, не сразу сумели найти нужный выход, потому что, когда Дина поднялась на чердак... Они, Нонна Александровна и Валентин Владимирович, как раз выбирались на крышу. Дина сделала последний рывок и выскочила следом, и на мгновение остолбенела от ужаса, беззвучно открыв рот. Эрик и Дмитрий Константинович боролись, вцепившись друг в друга. Они перекатывались в опасной близости от края крыши. Наконец ее легкие исторгли вопль. Директриса, почему-то уже босая, тоже захлебывалась в истошном крике. «Дима, стой!» «Перестань! Остановись!» — осторожно подбирался к ним куратор. Но Приходько было не узнать. Он казался невменяемым и, точно обезумев, нападал на Эрика, пытаясь даже не то что столкнуть его, а спрыгнуть с ним вместе. И подойти к ним было страшно. Любое неверное движение могло тут же закончиться трагедией. Эрик изо всех сил выворачивался и отбивался ногами от него пальцами, ногтями отчаянно цепляясь за выступы кровли, сдирая руки в кровь. И видно было, что он на последнем издыхании уже, но одержимый физрук не выпускал его. Наоборот, казалось, зверел все больше и нападал с каждым разом все яростнее. В какой-то момент он разжал мертвую хватку, но лишь на секунду. Эрик не успел даже отползти толком, как Приходько снова кинулся на него». И в то же мгновение Нонна Александровна с каким-то жутким нечеловеческим криком рывком бросилась на физрука, вцепившись в него, перевалилась вместе с ним через невысокое ограждение, и оба полетели вниз.